«Как же, как же, батюшка, выручил, родной!» Ну чуток ему и насыплешь. «Когда вот эдак-то по-государственному к делу подход имеешь, тут тебе и от людей уважение строгий какой. Стопник-то наш, батюшка, скажут. Да и сюрпризы после людей остаются. Как дверь за голубчиком закроется, эдак украдкой в окошко глянешь. Ушел и к сверточку. А интересно, что принес-то? Может, правда, оладушков? Может, сало, яйцо печеное? Другой, кто победней, просто ржаве нарвет». Тоже сгодится. Эх, размечтаешься другой раз. Да вышло по матушкиному.